Далеко-далеко, где пустыня, как море перекатывает волнами раскаленный песок, высится, упираясь в небо, черная скала. Говорят, что в древности на месте этой скалы было огромное в полнеба озеро, на берегу которого стоял самый красивый город на свете. Много дорог вело к этому городу и столько же уводило от него. И надо было такому случиться, что как-то в полдень, когда так припекает солнце, что разве камни не боятся оставаться под его лучами, на самой широкой из дорог не смогли разойтись два человека были добрый и злой волшебники. Никто не знает, кто из этих двоих шел в город, а кто из города, но вот столкнулись они на дороге и заспорили. Давай испытаем силу твоего добра, которое ты творишь. Давай. Испытаем, насколько мое добро сильнее зла, которое ты творишь. Споры такого рода могут продолжаться не одну тысячу лет, но на этот раз спор закончился на удивление быстро. У правителя этого города подрастает дочь. Если вечером она выходит в сад, цветы распускаются. Птицы начинают петь, будто утро пришло, А улыбнется она, и человек счастлив. Слово скажет, так ветер стихает, Чтобы ни одно не обронилось, Чтобы все ее слова услышан были. Смотреть на неё радость, как кувшин воды, Утомленному жаждой. И я, добрый волшебник, Рисую ее судьбу так. Полюбит ее очень красивый и благородный юноша. А я добрый рисунок ее судьбы вплетаю зло. Пусть этот юноша живет на другом конце света. Как бы он далеко не жил, я устрою так, что увидит он ее во сне и отправится искать. Она идет, но не очень-то быстро. Пусть нескоро, но для двух любящих сердец нет преград. Но за это время к ней будут свататься многие, и, может, такой случится... Нет, нет. Лишь тот сможет жениться на ней, кто отгадает три ее загадки. Но никто не сможет разрешить их. Я согласен. И не отгадавшего загадки будет ждать плах. Но наш юноша отгадает все три загадки и женится на ней. И как только он отгадает третью загадку, через день она умрет. Они будут самыми счастливыми в этом мире. И если это случится, то счастье их продлится один день. Нет, всю жизнь. И еще одну жизнь. И еще один день. И... «Если кто из нас ошибется в предсказании или будет осилен чужим волшебством, пусть встанет огромный, упирающийся в небо белой скалою на этом самом месте!» Добавив еще два-три волшебных слова, они плавно поднялись в небо и растаяли. Начала спадать, и птицы расшумелись по всему поднебесью, Радуясь предстоящей прохладе вечера. А вот появился и первый путник. Все добро я продал, и тебя искать пустился, И забыл, где я родился, и забыл я слово отдых. Так брожу и деньги. И ночь я, не страшны жара и голод, Не страшны, пока я молод, остановит сердце время. Милос или почудилась. Такой красивый, ласковый голос пел, Словно поэт смотрел мне в глаза И в ответ все во мне пела. А потом ляск сабель, Топот копыт. Няня! Няня! Ой, я здесь, моя госпожа. Ой это было Успокойся, все хорошо закончилось, и мудрость твоего отца, а нашего правителя города, будет прославлена в веках. Расскажи. Только жара начала спадать, как от нашего города отошел караван с шелками. Самые богатые купцы снарядили его в дорогу. И вдруг, откуда не возьмись, напали на него грабители мальчика. Титрость твоего отца держала победу. Он послал охранников в догонку каравану, и разбойники просчитались. Многие из них не увидят сегодня захода солнца. А голос? я тебя во Говорят, что какой-то юноша шел в город, когда все это случилось. И уже разбойники бросились в рассыпную, но вот самый страшный из них остановил коня и стал слушать. Говорят, было чему заслушаться. Так грустно и красиво пел юноша о своей любви. И этот страшный разбойник подскакал к юноше, И, перекинув через луку седла, унес его на быстром коне бескрайнюю степь. Мне грустно и очень хочется плакать. Mm. Ну, ну, ну, ну, ну. Я видела его во сне, и вот что вспомнила. Я поклялась никогда не задавать ему свои загадки. Угу. Так быстро проносятся годы. Давно умерли няня и правитель города, отец нашей принцессы. И даже этот дерзкий разбойник не смог обмануть время. И пощадило время и саму принцессу. Старая, одинокая женщина Выходит она каждый вечер из дворца и направляется к площади, где приезжие торговцы, путешественники, поэты, бродячие музыканты и нищие обмениваются новостями со всего света. Есть на этой площади и место для нашей принцессы. Старое деревянное кресло. С него так удобно смотреть, что творится вокруг, а что до рассказов, то каждый норовит в первую очередь поведать ей о какой-то дикоинке. А сегодня самый шумный день. Из самого далекого далека прибыл караван верблюдов. Люди какие-то, но ну, вроде и такие, а присмотришься и не такие». А одежды? Одежды! А вот и наша принцесса. Почему это она так внимательно прислушивается? Я тебя во сне увидел! С той поры по свету! Где живешь ты? Кто подскажет? У кого спросить совета? Эй, мальчик! Да, госпожа! Кто научил тебя этой песне? Наш проводник! Он давно стар и поет всякий раз, когда ему взгрустнется. А ты... «Ты помнишь какую-нибудь его песню?» «Да! Однажды он пел, как попал к разбойникам, а ничего не могли с ним поделать. Он сказал атаману, «Я уже пленник, пленник любви, и ни одни путы не власты надо мной, и разбойники отпустили его». «Это моя первая загадка. Можно ли быть дважды пленником?» он пел, как после разбойников попал к восточному хану. Услышал хан, какие стихи он слагает, и не захотел отпустить от себя. На что поэт ответил, не бывает винограда без лозы и персика без косточки. А как же ты хочешь, чтобы поэт мог жить без сердца? Это моя вторая загадка. А его любимая песни о том, как один за другим караваны отправляются в дальнюю страну, Но никто не может указать правильную дорогу. И только юноша, у которого в той далекой стране жила любимая, провел караван через пустыню и степи прямо к озеру, на берегу которого жила его девушка. Вот и последняя моя загадка отгадана. Да, в дальней и дороге правильнее довериться человеку любящим сердцем. Госпожа, а вот и наш проводник идет. Долго здоровья. Смотрю я на вас и никак не могу вспомнить, где же я видел эти глаза. а Во сне. Давно-давно. А сегодня я узнала, что мои загадки Которые я так и не успела никому загадать Отгаданы Вами Рассказывают, что произнеся эти слова Принцесса вновь стала юной А старик превратился в юношу несказанной красоты. Они поженились, народили много детей, и, как обещал добрый волшебник, прожили еще одну долгую счастливую жизнь и еще один день. Но рассказывают и другое что никто не смог вернуть им утраченной молодости, но они были воистину счастливы и прожили вместе остаток дней своих, внимая словам друг друга с той ясностью и пониманием, как если бы прожили вместе все эти Высится, упираясь в небо, черная скала. Когда-то она была белой, но под жгучими лучами солнца и она почернела. Так давно.